Глава 30. Черт, как же она бесит. Ненавижу, когда в Самире просыпается незрелая Стервозина. Но пытаться каждый раз быть понимающим и прощать ее сложно, когда она несет откровенную ересь. Нашла причину поругаться. Иногда мне кажется, что она энергетический вампир, которому хоть раз в месяц обязательно нужно на кого-то сорваться и поскандалить. И кто удостаивается этой чести? Конечно же я. Вот что ей нужно? Я и так уступаю ей чаще, чем кому-либо в своей жизни, потому что женщина, своя, любимая. Но нет, хочет на голову сесть и ножки свесить. У, ведьма! Мурат, ты там?» начинает скрестить в дверь кабинет через полчаса. И голосок такой тоненький, но просто сама невинность. Однако я еще недостаточно остыл, чтобы вестись на очередную манипуляцию. «Иди спать, Самира!» отрезаю стройким тоном, Но когда она меня слушала? Открывает дверь и заходит внутрь, все еще в моей рубашке с заплаканным лицом. Такая несчастная, что я невольно смягчаюсь под каблучник Мнется у двери, ожидая моей реакции, и, не получив ее, решительно идет вперед, пока не доходит до моего кресла и нагло плюхается мне на колени. «Мурат!» «Что?» Не обнимая, но и не сталкиваясь со своих коленей, спрашиваю я. «Я тоже тебя люблю», — обезоруживает одной фразой. «Прости меня, я сглупила». «И как вот на нее злиться, если внутри я растекаюсь, как кисель от нежности, сразу же? Хочется ее обнять, прижать к себе и успокоить. Сказать, что никто мне не нужен, кроме нее. Но разве она поверит?» «Говорил ведь и не раз». «Что мне с тобой делать, Самира?» — спрашиваю с отчаянным вздохом. «Понять и простить?» Глядя на меня снизу вверх, улыбается она. Так обезоруживающе, что не могу. Хватаю в охапку и прижимаю к себе, зарываясь лицом в уже распущенные волосы с обреченным стоном. И все-таки ты ведьма, зараза мелкая. Ну, может быть, временами, не отрицает нахалка, целуй меня в подбородок. Просто твоя история с Лялией была, не знаю, более значимой. Вы встречались два-три года. и столько же ты не мог ее забыть, хотя она и вышла замуж. У меня не было таких чувств никому, понимаешь? Я выбрала Тимура, потому что он был подходящей партией, мне казалось, что лучше я никого не встречу. Я даже почти убедила себя, что люблю его, но это было не так. Я очень быстро забыла о нем, когда уехала подальше. А ты? Ты долго не мог оставить Лялю позади. «Мои чувства к Лелле давно прошли, объясняю в который раз». Да, они были сильными, но сейчас от них не осталось ничего, Самира. Я не смог полюбить Луизу не потому, что продолжал страдать по Лейле, а просто потому, что она была мне больше, как друг и партнер. Она не выводила меня на эмоции, как ты, не заводила одним только взглядом. И даже Лейла... По отношению к ней не было и половины той страсти, что я испытываю к тебе. Ты просто мой человек, Самира, даже если начало у нас не задалось. я не хочу, чтобы ты когда-либо снова поднимала эту тему. Я люблю только тебя. Точка. Хорошо, прижимаясь лицом к моей шее, соглашается она. Я верю тебе. Я тоже люблю только тебя. Но помириться с моей семьей было бы неплохо, даже если мы не будем общаться с ними близко. Я ведь уже сказал, что буду вежлив. Но не факт, что Тимур будет. Так что будь готова к тому, что нас все же будут говорить, как и не разговаривающих друг с другом в свояках. Тогда это уже проблемы Ляли, хихикает Самир. Спасибо, Мурат, я правда ценю это. Ассаляму алейкум. Как и обещал, традиционно приветствую я Тимура, как только мы сталкиваемся лицом к лицу в гостях у Ибрагима. Ваалейкум ассалям, с каменным лицом отвечает он, и мне хочется рассмеяться от его кислого вида, но я держусь. Перевожу взгляд настоящего рядом с ним Васима, племянника моего друга Максуда. И с ним мы тоже обмениваемся приветствиями, но это уже привычка. Я не слишком хорошо знаю Васима, но при встречах мы всегда общаемся. Он даже был гостем в моем доме когда-то вместе с Максудом. Я вижу за спинами мужчин, как Лейла зорко наблюдает за нами, укачивая на руках дочь, и мне еще больше хочется рассмеяться. Васим расспрашивает меня о делах, я отвечаю, обычный светский разговор. Но Тимур, вместо того, чтобы уйти, как делает обычно, стоит рядом, делая вид, что принимает участие в беседе. Ну просто умора, если честно. Надо же, до чего нас жены довели. После пяти минут разговора я все же ухожу, чтобы поздороваться и общаться с другими знакомыми. Мельком поглядывая на жену, которая пытается одновременно совладать с гиперактивным Амиром, и поговорить с другими женщинами. Так как собрались мы просто отдохнуть и пообщаться без особого повода, то все пришли с детьми, особо не наряжаясь, но даже в простом базовом. Как назвала его Самира Платье, моя жена выглядит красивее всех и ярко выделяется среди своих смеющихся подружек. «Но ну, наконец-то ты вышел в люди», — подтрунивает надо мной хозяин дома Ибрагим. «А то начали уже ходить слухи, что новая жена держит тебя в заперти». «Как бы он ее не скрывал от всех», — говорит его брат Исмаил. «Признайся, Мурат, медовый месяц все еще длится?» «Не твое дело, малыш», — шутливо хватаю за шею взорвавшегося подростка. «Разве тебя не учили, что своих жен мужчины между собой не обсуждают?» «Ох уж эта молодежь бесполезно учить», — качает головой Ибрагим. «Иди отсюда, малец, я с тобой еще поговорю». «Но я ведь еще не успел похвалить его жену», смеясь, возмущается Исмаил. «Мурат, она здесь вторая, самая красивая женщина. Поздравляю!» «Кто же первая?» спрашиваю я. «Его невестка, само собой», ухмыляется Ибрагин, имея в виду свою жену. Когда его брат уходит, недолго думая, хозяин дома спешит удовлетворить свое любопытство. «Видел вы с Тимуром, снова начали разговаривать? Не знаю, какая кошка между вами пробежала». Но рад, что все позади. А то это стало становиться неловким. У нас с Тимуром, несмотря на слухи, никаких трений нет. Нейтрально улыбаюсь я. Хорошо, если так. Неловко усмехается Ибрагим, понимая, что я не намерен с ним откровенничать. Он находит повод уйти, и я переключаюсь на других знакомых, пока нас не приглашают к столу. На этот раз Тимура посадили подальше от меня, так что нам больше не нужно притворяться, что мы общаемся. А когда с едой покончено, ко мне подходит Самира, держа на руках ребенка. Скорее всего, это дочь Лейлы. И, видя за руку нашего сына, который рыдает так, словно его минимум, избили. «Что с ним?» – спрашиваю я у жены. Ревнует, устало морщится Самира. Ляля отошла на минутку, а он как увидел, что я взяла малышку. Так давай проситься на ручке. Возьми его, пожалуйста. Я морщусь от досады, потому что не могу этого сделать. По нашим обычаям, мужчины не держат своих детей при людях и тем более не сюсюкаются с ними. «Я не могу, Самира. Если ты забыла, то мы среди наших сейчас находимся», – говорю ей. Она переводит взгляд на Амира, который плачет, прижавшись к ее коленям, и которого она пытается успокоить, поглаживая по головке совершенно без результата. «Это кто у нас тут плачет?» – приходит на выручку одна из женщин, которая убирает со стола, видимо, услышав наш разговор. Она подходит ближе и обращается к Самире. — Хотите, подержу ребенка, пока вы не успокоите сына? — Спасибо большое, — благодарит ее жена, передавая в руки малышку и наклоняясь, чтобы поднять Амира. — Ну все, все, пельмеш, перестань плакать. Видишь, Милька пошла на ручки к тете. Наш мелкий собственник цепляется обеими руками за ее платье и кладет головку на плечо с неприязнью, глядя на спокойную девочку на руках у чужой тети. Схлипывания как по волшебству прекратились, хотя в глазах и на пухлых щеках все еще сверкают слезы. Я едва сдерживаю улыбку, поражаюсь его выходке. Это же надо, вот ведь хитрюга мелкий. Мурат, Ляля будет меня искать, позови ее, пожалуйста, просит меня Самира. Женщины ужинали отдельно, в гостиной, где все изначально собрались, так что я не ходя иду туда, высматривая Лейлу, и, увидев ее разговаривающую с женой Васимой, иду в их сторону. Лейла, окликаю, оказавшись рядом, и она оборачивается, удивленно приподнимая брови. «Самира тебя зовет, она в том зале». «А я ее обыскалась», — с облегчением говорит она. «Вик, я сейчас, подожди меня». Не дожидаясь ее, я иду обратно, слыша за собой цокот каблуков, но стоит нам оказаться в коридоре, как из другой комнаты выходит Тимур, и, увидев нас, застывает на месте. а потом с угрозой движется на нас. «Разве я не говорил держаться подальше от моей жены?» – рычит он, пока я пытаюсь уложить в голове, в чем его проблема. «Какого?» «Тимур, прекрати!» – обрывает меня Лейла, выходя вперед. «Он ведет меня к Самире, у нее наша дочь». «И где ты ходишь, отдав ей нашу дочь?» – продолжает кипятиться, ревнивый идиот. «Давайте вы отложите свои разборки до дома», – вмешиваюсь я. Мы все-таки в гостях и кругом куча народу. Тимур возмущенно смотрит на меня, открывая рот, но замирает, когда из очередной комнаты выходят две женщины. «Давай уйдем уже, Милька устала», сердито говорит Лейла мужу и, не дожидаясь ответа, обходит нас обоих, чтобы добраться до нужной двери. Мы с ее мужем остаемся наедине, и мне как-то плевать на его грязные домыслы, но этому нужно положить конец. Я не имею видов на твою жену, говорю прямо, глядя в его глаза, наполненные бешенством. Лучше бы так этому и быть. Не усложняй все, Тимур, вздыхаю, устало зажимая переносицу. Угрожать и я могу, но не делаю этого, потому что меня волнует общественное мнение и моя репутация. Хочешь помахать кулаками? Найди кого-то другого, а еще лучше, научись держать свой характер в узде. Нас и так обсуждают все, кому не лень. Чихать я хотел на чужое мнение, только я решаю, что и как мне делать. Прекрасно. Вот только мне не чихать, так что я не позволю тебе впутывать меня в твои разборки с женой. Ты? Эй, Тимур, а я тебя обыскался? Как черт из тупакерки появляется рядом с нами Васим, явно пытаясь сгладить конфликт, потому что агрессия так и витает в воздухе. Что стоим в коридоре? Пойдемте, кофе попьем. «Спасибо, но я уже уезжаю. Отказываюсь я, посылаю выразительный взгляд Тимуру. Увидимся еще». «До встречи, брат», — отвечает мне Васи. Я иду к Самире, и они с Лейлой что-то бурно обсуждающие тут же замолкают, а Лейла и вовсе спешит уйти, как только я подхожу. «Что у вас случилось с Тимуром?» Оглядываясь кругом, шепчет Самиры. «Ничего, просто поговорили. Ты готов ехать домой? Хватит с меня общения на сегодня». «Хорошо», — соглашается она, вставая задремавшим у нее на руках Амиром. «Естественно, как только мы оказываемся в машине, она устраивает мне допрос». «Так о чем вы говорили с Тимуром?» «О его несдержанности», — хмыкаю я. «Не переживай, просто дал ему понять, что мне не нужны перешептывания и слухи». «И что он сказал?» «Да ничего, не бери в голову, он набычился, как обычно». Но присутствие Васима охладило его голову. Ну ладно, я все равно распрошу у Ляли потом, дуется мир. Как хочешь, но ничего нового она тебе не скажет, усмехаюсь я. Ох уж эти женщины. Веселое меня ждет будущее с такими родственниками, но этого уже не изменишь. Я свой выбор сделал.